Глава 46. Я отталкиваю Роуварда. Ну как отталкиваю? Пытаюсь, но всё же, если бы он сам шаг назад не сделал, вряд ли у меня получилось бы. Он закрывает меня своей широкой спиной, давая мне возможность привести в порядок моё удивлённым образом сползшее с плеч платье. И когда только успели... «Рина?» В голосе дракона неприкрытое удивление. «Что ты здесь делаешь?» Из этой фразы я понимаю как минимум две вещи. Он хорошо знает гостью и совершенно не ожидал её тут увидеть. Кто она? Знакомая? Невеста? А может, и вовсе жена? «Греюсь», — отвечает незнакомка. «Я только и могу, что слышать голос, потому что из-за спины Роуварда ни черта не видно». «Как то здесь оказалось продолжает настаивать дракон. «Если ты имеешь в виду то, что артефакт не должен был впустить меня, спешу тебя разочаровать. Близких он пропускает», — говорит девушка. «Ты как будто не соскучился». В голосе скользит обида. «Значит, близких пропускает. Я всё неуютнее чувствую себя. Кажется, будто я чужая в этой эмоциональной встрече. Я подарочек, собственность, развлечения для досуга. А куда деться? Хоть сквозь пол проваливайся, чтобы исчезнуть. Эта ситуация напоминает о том, что я, кажется, успела позабыть. Я всего лишь подарок, собственность дракона». Я по своей глупости отвлеклась от главной цели — найти способ снять эту чёртову метку. Хорошо, что мне напомнили. Нервно поправляю платье ещё раз и выхожу из-за спины Роуварда, чем тут же привлекаю внимание девушки, стоящей у двери в кабинет дракона. Кажется, я слышу удивлённый выдох. «Марика». Я делаю неловкий книгсон, опускаю глаза в пол и пробегаю мимо гостей, больше всего на свете желая оказаться сейчас невидимкой. «Марика, стой!» летит в спину, но я взлетаю по лестнице так быстро, как могу. Я не вслушиваюсь в тот разговор, который звучит дальше в холле, только заглядываю в комнату за шалью, а потом сбегаю к Руди. Все равно заснуть сейчас не смогу. Слишком много всего произошло. «Эй, ты спишь?» шепчу я, делая шаг в стылый чердак. «Спящая сова ночью — плохая примета», ворчит Руди. Это вызывает у меня невольную улыбку, и я подхожу ближе к сундуку, на котором каждый раз сижу. Савёнок отталкивается от перекладины под самой крышей, расправляет крылья и почти бесшумно слетает вниз ко мне. С удовольствием касаюсь пальцами мягкого оперения Руди, провожу по его головке и едва сдерживаюсь от желания обнять и стиснуть в объятиях. Мне сейчас так это нужно, почувствовать живое тепло. — Ты грустишь, — говорит очевидная Савёнок. — Увы, Руди, — вздыхаю я и натягиваю шаль. — Я рискую заиграться и проиграть. — Ты не знаешь правила? спрашивает он. «Просто их слишком часто меняют», — невесело усмехаюсь я. «И я порой сама не знаю, какую роль мне отводят другие». «А почему ты не выберешь сама?» «Кстати, это на самом деле очень интересный вопрос, ответа на который я не знаю. Да и сложно это. Меня сюда закинуло по какой-то непонятно невероятной причине. Меня отдали в собственность дракону. Этот дракон почему-то по-человечески ко мне отнесся, а якобы сестра, наоборот, унизила». Конечно, она потом сказала, что ее используют. Но так ли это? «Мэр от меня что-то хочет, шантажирует и злит регулярно», — жалуюсь я. «Вот сегодня я с дуру пошла за сестрой, а там этот... Гриндорг. И вот пойми, с ним она или он ею точно так же, как мной вертит?» «А что ему нужно этому... Дорку?» — спрашивает Руди. Пожимаю плечами и тяжело вздыхаю. «Если бы я понимала, что именно ему от Роварда надо, я бы больше понимала, как мне действовать». А сейчас я просто как тупоголовая марионетка. Я, конечно, пыжусь что-то делать, чтобы сломать планы мэра, но пока это как возня в песочнице». «И что он от тебя требует?» «Обманывать и следить за драконом», — вздохнув, отвечаю я, в голосе звучит голос Роуварда. «Но главное — никогда не ври мне, Марика». «Не надо обманывать дракона. Он хороший», — пухает Руди. «Расскажи ему всё». «Дело в том, что если раньше я просто боялась, потому что...» потому что он может быть опасен для меня и моей сестры, то теперь я не могу. Мэр использовал на мне артефакт, который не даёт ничего рассказать Роуварду». «А он правда опасен, как ты думаешь?» «Мне он не показался страшным». «Я уже и не знаю Руди. Он считает менталистов плохими заранее», — говорю я. «А я? Я аурика «Тут всё сложно. Но про артефакт и то, что для Роуварда он опасен, мне надо как-то сообщить». «Не знаю как, но я уверен, что ты справишься», глядя на меня своими большими глазами и как будто даже улыбаясь, говорит Савёнок. «Ты же такая волшебная». Это забавное заявление Руди вызывает улыбку, и я чешу Савёнка за ухом. «Марика!» Дверь на чердак открывается, а в проёме появляется та самая гостья. «Здравствуй! Ты так быстро сбежала!» Хоть девушку все еще плохо видно, но даже так, в отдельных чертах заметно, что ее лицо лишено высокомерия и озлобленности. Она привыкла улыбаться. Но еще бы. Близкая Роварду девушка должна быть именно такой, светлой, приятной и открытой, соответствующей ему. «Прошу прощения». Я встаю с сундука и опускаю глаза. «Чем я могу быть вам полезна?» «Сейчас из прислуги в доме же никого». Да и вообще только улька и осталась, чтобы разбираться с уборкой и прочими домашними делами. Значит, устроить гостю придётся мне». «Варт сказал, что мне нужно у тебя спросить, как мне разместиться на ночь». «Значит, Варт. Просто, коротко, но с нежностью. Во мне возникает желание также его звать». «Да-да, конечно. Я сейчас перестелю постель его величия», — произношу я, предполагая самое очевидное. Секунду на чердаке звенит тишина, — а потом ее прерывает звонкий смех девушки.